Он был уже ассистентом, этот Криш Силис, кумир университета, покоритель девушек и гордость профессоров. Он лучше всех танцевал в водил яхту, выбивал 95 из 100 в Тире, говорил по-немецки с настоящим берлинским акцентом и легко выпивал дюжину светлого под копченую салаку. Вот кто был этот Криш-Силис, который почтил своим вниманием скромного студента. Мы сошли с ним на рыцарской улице у народного дома. Фонари еще не зажигались, но день угасал, дрожа и вспыхивая. Ветер с янтарного моря нес рваные облака. За черной решеткой отцветал жасмин. Запорошенный маховым налетом тамплиерский герб на слепшем фасаде двухэтажного особняка показался мне позеленевшим медяком. Мы вошли под темную арку и, спустившись по изгрызенным ступеням, проскользнули в улочку, подобную водосточной трубе. «Это ваш рассказ?» — напечатали в прошлой неделе в брифа эми — спросил Криш и чуть-чуть сдвинул на бах яхтаменскую фуражку. — Почему вы избрали математику? Вы же прирожденный художник. Мне трудно судить о вашем умении строить сюжет, но вы же образ... мира просто поражает. Вы какой-то эмоциональный конденсатор. Причем тут бесстрастная абтракция математики, мне непонятно. Какой-то физик сказал, что математика – это язык, на котором Бог изъясняется с людьми. Я хочу знать этот язык. А, -а, -а, -а. а вы верите в Бога? Бог и смертность непримиримы, и поскольку я смертен, вы хотели бы жить вечно? «Не знаю. А я хотел бы вечные формы или вечно обновляющиеся формы, отливы и приливы поля жизни. Мы еще поговорим с вами об этом. Хотите?» «Конечно! Это так хорошо для меня, я и думать...» «А, пустое!» — перебил он меня. «Не поскользнись!» «Кленовые листья прилипли к сточной решетке». Тихо и грустно журчала внизу вода. Мы опять свернули под какую-то арку и дворами прошли к центру. Зажглись огни, и сумрак сгустился над сквером. Пахнула прохладой с реки. Бронзовая русалка сделалась синей. Нагретые камни возвращали тепло. Цокали копыта, неистово пахли цветы. Словно спешили скорее раствориться в отлетающем дне. Мы зашли в Фокстрот-Дилле. В баре было светло и жарко. Кельнер принес пиво и жареных минок. От сотрясения, поставленное на мраморный столик, тарелки коричнево-эстонийский жир задрожал, и в полупрозрачной глубине его зажглись крохотные огоньки. — Чем вы задумаете заняться после университета? — спросил Криш, стирая пальцем туман с кружки. — Боюсь, что мои возможности весьма ограничены. Поеду преподавать куда-нибудь в Видзаме. — Ах, Видзаме! грустно ситцевое озеро, костры на Ивана Купала, девушки прыгающие через огонь. «А что, если вам остаться при университете?» «Но, к сожалению, это невозможно». «Почему?» «У меня нет никаких связей, да и способностями я не блистаю. Мои успехи в науках весьма скромны». но не скажите, Камильтон. Просто наука требует полной отдачи. А вам нужно еще и писать». — Да нет, пишу я немного. Мне удалось опубликовать лишь два рассказа и несколько небольших оссе. Очень трудно передать все, что чувствуешь. Будто грозовое облако, раздираемо молниями, уронит вдруг скупую холодную каплю и растает в небе. — Но и капля способна вместить в себя целый мир. Все отражается в ней. и солнце, и дюны, и пестрая толпа на пляже. Нужно лишь сохранить это отражение. Представьте себе некий волшебный сосуд, в котором можно хранить отраженные каплями картины. Мы возьмем каплю с севера и каплю с юга, мутную слезинку и ртутный шарик термометра и росу с цветочного лепестка. «Вы хотите спрятать многолитий мир в бутылку, как джина из арабских сказок?» «Я хочу помочь вам остаться в университете!» Криш смотрел на меня, не отрываясь, и даже отблески люстр не дрожали в глубине его зрачков. «Я не шучу. Вы нужны нам, Виллис, нужны мне!» — Кому это вам? — я спросил его тихо и трудно, стараясь унять непонятную внутреннюю дрожь. — Вы — клубок обнаженных нервов, Виллис. Природа наделила вас горьким счастьем остро воспринимать мир. Вам доступны такие взлеты и восторженности, и такие колодцы отчаяния, о которых мы Лишь слабо догадываемся, читая Эдгара По, Вилье де Лиль, Аддана или де Оревильи. Я не шучу с вами. Вы могли бы стать большим писателем и умереть от стужи и голода, но я совсем не то говорю. Эдгар По тоже носил тучу, ронявшую бесценные капли. Эти капли остались на страницах его книг. А туча исчезла вместе с ним. А что, если бы кто-нибудь попытался сохранить эту тучу навечно? Вы понимаете меня? Навечно. Вечны лишь боги. Но вы мне сами сказали, что небожители говорят с нами уравнениями высших порядков. Отчего бы не попытаться? Речь идет о каких-то исследованиях. «Да, но я не такой уж сильный математик. Зато вы художник с драгоценной тучей в груди. Ну, таких, наверное, тоже немало. В сочетании с математическим образованием и аналитическим складом ума это редкость не уникальная». Но других я не знаю, а с вами имею честь состоять в одной корпорации. Вы сузли круг до точки. Да, и точка это вы. Согласны? Еще бы, хотя я ничего не понимаю. Тогда спрашивайте. Боюсь, все может рассеяться, как дым. Банально сравнение. Все может осесть и сублимироваться, как пена в этой кружке. Вам придется целенаправленно избегать банальности. Только тогда что-нибудь может выйти. Без напряжения нам не достичь цели. Вы понимаете, о каком напряжении я говорю? Нужно попытаться выразить невыразимое. Найти новые слова для описания самых обыденных вещей. Создать символы, способны точно передать любую эмоцию. Каждый художник ставит себе эти цели, но никогда их не достигает. Потому что он делает это ради своей поэмы, скульптуры, сонаты. Вы же будете делать это ради совершенно идеальной цели, которую никто еще не смог отлить законченной формы, Понимаете? — Нет. — Напряжение станет для вас самоцелью. — Но зачем? — Чтобы вдохнуть душу в мертвый мрамор. Знаете миф о пигмалионе и Галатея? — Галатея — это ваш волшебный сосуд? — Да. А сверкающая капля — это чудовищное напряжение вашего мозга. — Что ж, в идеале задача понятна, но ведь это сказка — сверкающая эфемериля. — Вы можете поехать со мной завтра на взморье? — Конечно. — Тогда я заеду за вами утром, часиков так в одиннадцать. Он резко встал, положил на столик монету в два лата, И, ловко лавируя между танцующими, Исчез в темном провале винтовой лестницы. Только разорванные пленки табачного дыма Обозначили его путь в горячем настое, алкоголя и одеколоне. Я бросился следом, Пробежал мимо гардероба и выскочил на улицу. Она была пуста. От желтого фонаря тянулись гнойные нити. Извозчищая пролетка глухо и мерно пророкотала по мостовой.